Глава пятнадцатая. От обезьяны до дикаря. Шум борьбы Тарзана с Нумой привлек взволнованную толпу дикарей из селения. И через несколько минут после того, как лев умер, их окружили гибкие черные воины, которые жестикулировали и засыпали их тысячами вопросов, не давая им времени отвечать. Потом появились женщины и дети. Живые, любопытные, и при виде Тарзана вопросы посыпались еще неутомимей. Наконец, новому другу человека-обезьяны удалось заставить себя слушать, и когда он закончил, между жителями селения началось соревнование. Кто больше почестей воздаст странному существу, спасшему их товарища и сразившемуся один на один с лютым нумой? В конце концов, они повели его к себе в деревню и натаскали ему дров, птиц и коз и вареной пищи. Когда он указал на их оружие, мужчины поспешили принести копье, щит, лук и стрелы, а его первый приятель подарил ему нож, которым Тарзан убил Нуму. Не было ничего, чего бы ему не отдали, скажи он одно слово. Насколько это проще, — думал Тарзан, — чем убивать и грабить для удовлетворения своих нужд. Как близок он был к тому, чтобы убить этого человека, которого до того никогда не видел, и который сейчас всеми имеющимися у него примитивными способами выражает свою дружбу и расположение к нему. Чуть было его не убившему. Тарзану от обезьян было стыдно. Впредь он будет убивать людей только, если узнает, что они того заслуживают. Тут он вспомнил Рокова. Хотелось бы ему остаться с глазу на глаз с русским в темных джунглях хотя бы на несколько минут. А если бы он мог видеть, как в это самое время Роков с увлечением отдается задаче заслужить расположение красивой мисс Стронг, он, вероятно, еще сильнее пожелал бы отмерить негодяю ту кару, который он заслуживал. Первая ночь Тарзана среди дикарей прошла в дикой оргии в его честь. Было пиршество, потому что охотники принесли антилопу и зебру, и было поглощено много штофов слабого туземного вина. Когда воины плясали при свете костров, Тарзан снова изумился пропорциональности их фигур и правильности черт. типичных для западного берега плоских носов, и толстых губ не было и в помине. В состоянии покоя на лицах мужчин лежало выражение ума и достоинства. Многие женщины очень располагали в свою пользу. Во время плясок Тарзан впервые обратил внимание, что на некоторых из мужчин и на многих женщинах были золотые украшения, главным образом браслеты и запястья, очень тяжелые, очевидно кованные. Когда он выразил желание осмотреть их, собственница одного из таких браслетов сняла его и, протянув Тарзану, знаками дала понять, что просит его принять браслет в подарок. При ближайшем осмотре оказалось, что украшение сделано из самородного золота, что очень удивило Тарзана, так как он никогда не видел золотых украшений на дикарях Африки. У ну, Разве мелкие безделушки, которые прибрежные жители покупают, выменивают или выкрадывают у европейцев? Он пробовал узнать у своих хозяев, откуда они берут этот металл, но они не понимали его. Когда пляски закончились, Тарзан собрался уходить, но они почти умоляли его воспользоваться их гостеприимством и поселиться в большой хижине, которую вождь отвел специально для него в стороне от остальных. Он пробовал объяснить им, что вернется утром, но они не понимали. Когда он, наконец, отошел от них и направился в конец поселка, в противоположную отворот сторону, они еще больше недоумевали. Но Тарзан прекрасно знал, что делает. Опыт прошлого научил его, что туземные селения всегда наводнены насекомыми и мелкими грызунами. Он предпочитал искать убежище на качающемся дереве под открытым небом, чем забираться в отравленную атмосферу грязной хижины. Туземцы шли за ним следом до того места, где над частоколом нависли ветви большого дерева, а когда он подпрыгнул, и схватившись за одну из веток, исчез наверху в листве, точь в точь, как ману мартышка, раздались громкие возгласы удивления. С полчаса они звали его, уговаривая спуститься обратно, но, так как он не отзывался, то они разбрелись по своим хижинам и улеглись на циновках. Тарзан ушел глубже в лес, пока не отыскал дерево, удовлетворявшего его примитивным требованиям. Тогда, свернувшись в большой развилине, он немедленно уснул крепким сном. На следующее утро он спрыгнул в поселок так же неожиданно, как исчез накануне. Сначала туземцы были поражены и испуганы, но, узнав своего вчерашнего гостя, встретили его радостными криками и хохотом. В этот день он участвовал вместе с черными воинами в большой охоте на равнине, и их уважение к нему и восторги еще возросли, когда они увидели, как ловко он справляется с их грубым оружием. Тарзан целые недели жил со своими дикими друзьями, охотясь с ними на буйволов, антилоп и зебр ради мяса, на слонов ради слоновой кости. Он быстро научился их речи, узнал их наивные обычаи и этику примитивно-дикой жизни. Он убедился, что они не людоеды и с отвращением и презрением смотрят на тех, кто ест человеческое мясо. Бузули, воин, которого он преследовал до деревни, рассказал ему много легенд своего племени, как много лет тому назад народ его пришел с севера после долгих дней пути, как они были некогда великим и могущественным племенем, и как охотники за рабами произвели среди них такие опустошения своими смертоносными ружьями, что численно сохранились только жалкие остатки их племени, а прежней мощи. Нет и в помине. «Они охотились на нас, как охотятся на диких зверей», — говорил Бузуль. «Они не знали жалость. Они приходили, если не за рабами, то за слоновой костью, а чаще за тем и за другим. Мужчин наших они убивали, женщин угоняли как овец. Мы много лет боролись с ними, но наши копья и стрелы ничего не могли сделать с их палками, из которых вылетал огонь и свинец». несшие смерть на гораздо большее расстояние, чем то, с которого самые сильные наши воины могли достать своими копьями или стрелами. Наконец, когда отец мой был еще молод, арабы пришли снова, но воины наши задолго узнали об их приближении, и тогда Човамби, который был тогда вождем, сказал своему народу, чтобы они собрали свое имущество и шли за ним, что он поведет их далеко на юг, пока не найдется такого места, куда арабские наездники не могли бы добраться. И они сделали, как он повелел им, собрав все свое имущество и много слоновых клыков. Месяцы шли они, терпя неслыханные лишения, потому что путь их вел через густые джунгли и высокие горы, но в конце концов они пришли сюда, и хотя пытались искать дальше, но лучшего места найти не могли. — А наездники арабские вас так и не разыскали? — спросил Тарзан. — С год тому назад небольшая кучка арабов и мануемов появилась здесь, но мы прогнали их, многих убив. Много дней мы преследовали их, как диких зверей, какие они и есть, убивая их поодиночке, пока осталась только небольшая горсточка, но она ушла от нас.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 Он был настоящим первобытным человеком, занятым заботой только о сегодняшнем дне. Но внезапно вид золота пробудил дремавшего в нем цивилизованного человека с его алчностью. Этот урок Тарзан прошел основательно за короткое свое знакомство с жизнью цивилизованных людей. Он знал, что золото дает власть и удовольствие. Он показал на украшение. — Откуда у вас этот желтый металл, Бузули? — спросил он. Черный указал на юго-восток. — Одну луну надо пройти, может быть, немного больше, — отвечал он. — Ты был там? — Нет, но кое-кто из наших был много лет назад, когда мой отец был еще молодой. Один из тех отрядов, которые искали нового местоположения для племени, попал к странному народу, у которого было много украшений из желтого металла.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 Вот как болга не горила. Да, это скверные люди. И Човамби был рад, когда выбрался из их страны. Не осталось ли в живых кого-нибудь из тех, кто ходил с Човамби и видел этих странных людей и их удивительный город? — спросил Тарзан. — Наш вождь Вазири был там, — отвечал Бузули. — Он был тогда очень юн.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 тут уже небольшая река а маленькая речонка служила нам проводником потом она обратилась в ручеек и наконец мы подошли к небольшому подъему у самой верхушки горы отсюда брала начало большая река помню недалеко от этого водоема мы расположились лагерем в последнюю ночь и было очень холодно потому что гора была высокая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 Неглубоко внизу очень узкую долину, на дальнем конце которой стояло большое селение, выстроенное из камня, причем часть зданий уже успела разрушиться. Кончался рассказ в Азире буквально так, как то, что Тарзан слышал от Бузули. — Я хотел бы пойти посмотреть на этот город, — сказал Тарзан, — и получить немного желтого металла от его свирепых жителей.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 задаем себе этот вопрос, он, наверное, признал бы, что чувствует себя ближе к этим людям и их жизни, чем своим парижским друзьям, привычкам которых он по обезьяне успешно подражал в течение нескольких месяцев. Он вспомнил Дарно, и веселая улыбка раздвинула губы, показав ряд крепких белых зубов, чтобы изобразилось на лице безукоризненного француза, если бы он мог...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 что скучно и надуманно. Через два часа они дошли до той местности, где накануне видны были слоны. Отсюда они пошли медленнее, высматривая следы больших животных. Наконец попали на хорошо заметную тропинку, по которой стадо прошло не очень давно. С полчаса они гуськом шли по ней. Первым поднял руку Тарзан в знак того, что добыча близко. Его острое обоняние предупредило его, черные отнеслись к его словам недоверчиво. «За мной», — сказал Перзан, — «тогда вы увидите». С ловкостью белки он вспрыгнул на дерево и быстро пробежал до верхушки. Один из черных следовал за ним медленно и осторожно. Когда он добрался до ветки рядом с той, на которой сидел человек-обезьяна, тот показал ему по направлению к югу,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 а Тарзан выбрал излюбленный им путь по деревьям с средним ярусом. Охотиться на диких слонов с примитивным оружием первобытного человека делал нешуточное. Тарзан знал, что из туземцев немногие племена на это решаются, и испытывал некоторые чувство гордости от сознания, что его племя принадлежит к этим немногим. Он уже начинал мысленно причислять себя к этой маленькой общине.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 рухнул на землю. С другим, стоящим на одну голову ближе к охотникам, дело обошлось не так просто. Хотя ни одно копье не дало промаха, в большое сердце не проникло ни одного. Несколько мгновений огромный самец стоял, не двигаясь, только яростно трубил от боли и злобы и ворочал маленькими глазками.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 Тарзан понял, что только чудо может спасти Бузули, и так же бессознательно, как раньше, когда-то бессознательно преследовал этого самого человека, Тарзан бросился навстречу слону, чтобы спасти черного воина. Он еще держал в руках свое копье. Тантор был всего шагах в шести-семи от своей жертвы, как вдруг перед ним очутился, словно с неба упавший мускулистый белый воин.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 Слон не успел еще даже сообразить, что новый его враг отскочил в сторону, как Тарзан направил свое копье с железным наконечником из-за огромного плеча прямо в сердце, и колоссальная толстокожая свалилась у самых ног человека-обезьяны. Бузули не успел заметить, каким образом был спасен, но в Азире старый вождь видел все, видели и некоторые воины.